Глава 9 В порту Бристона пахло рыбой, морем, хотя до него был не один десяток миль, и людьми. Хайден прижал к носу платок и поморщился. Отыскать здесь хоть что-то? Сомнительно. Караван здесь был, и Дуглас беседовал с хозяином постоялого двора, который клялся, что купцы ушли утром, а куда – Он того знать не знает, ведать не ведает. И подозрения эти ему непонятны, неприятны. У него приличное место. Господин сам может посмотреть, коль у него желание имеется. Желания не было, но Кайден поднялся по добротной лестнице, остановился на втором этаже, вслушиваясь в разрозненные голоса мертвого дерева. Это место и вправду было старым. Оно нарастало над собой всякий раз опуская ниже и ниже каменное основание свое. И там, в подвалах, наверняка найдется много интересного. И хозяин, зная это, нервничает. Он бледен и потлив, суетлив без меры, спешит угодить королевскому дознавателю, втайне надеясь, что тот не задержится надолго. Комнаты обыкновенные, не слишком велики, но и не сказать, что вовсе малы. Здесь пахнет уже людьми. И разными, и запахи эти мешаются, заставляя Кайдана сильней прижимать к носу платок. Помогает мало, но он заставляет себя слушать это место. Караван ушел, и свидетели тому имеются, да и хозяин, имея свое маленькое дело, пусть и не совсем законное, не станет вязаться с кровью. Слишком труслив, слишком привык к жизни вот этой. Может, и не самый лучший, но далеко и не худший. Кайден развернулся и спустился в обеденный зал, по утреннему времени почти пустой. «Сюда ведь многие приходят», — поинтересовался Дуглас, который крутил головой, будто оказался здесь впервые. «Так у меня кухарка хорошая. Может, господин изволит отведать рыбной похлебки?» Кайден кивнул. «Изволит». И мысль Догласа ему понятна. Если хозяин не виноват, — Тогда кто? — Али, купец опытный. Ему не раз и не два случалось водить караваны, пусть и с куда менее дорогим грузом, но специи шелка тоже многим интересны. Он знает, как опасна дорога. Кайден присел за ближайший стол и провел ладонью по шершавой, слегка липкой его поверхности. Скатертей здесь не держали, предпочитая скоблить дерево, от чего то почти утратило исконный свой цвет. Дорога опасна, а трое охранников отказались идти дальше. И пусть до поместья всего сутки пути, но... Али осторожен. Рискнул бы он нанять кого? Вряд ли. Всего сутки. И он выслал бы сына сообщить о прибытии, зная, что Кайден ждет и груз, и караван. Похлебка была горячей, густой и острой, до того, что даже Дугласу приходилось запивать ее водой. Водой. А в караване? Али не притронулся бы к вину или Элю, как и к другой выпивке. А сыновья его? Он весьма строг с домашними. Ближняя охрана. А остальные? Что это значит? И значит ли хоть что-то? Соп вкусен, как и поданная к нему мелкая рыбешка. Ее запекали прямо на раскаленных камнях, посыпая крупной солью. Кайден положил в рот кусок, зажмурился. «Стоит прийти сюда вечером. Только не в нынешнем обличье, которое заставляет людей коситься с подозрением, ибо королевских дознавателей, конечно, уважают, но само присутствие их настораживает». «Я загляну». Дуглас ловко развернул рыбешку и выгреб внутренности, которые полетели в миску. «Правда, сомневаюсь». Он покачал головой. А Кайден кивнул, но добавил. «Их здесь встретили. Больше негде. Сам посуди. Караван шел морем, потом баркасами до Бристона». Дуглас кивнул. «Баркасы выгрузили и нагрузили вновь. Я узнавал. Ушли они тем же вечером». Дуглас вновь кивнул, а Кайден сцепил пальцы. «Если кто-то и остался, то это человек или два. Слишком мало, чтобы навредить каравану». Мак, по пути ни одного всплеска. Я бы почуял». «А если не Кайден, то призрак или тьма. Однако сущности молчали». «Думаю, дело не в грузе». Кайден пошевелил пальцами. «Не в нынешнем. Он потер переносицу». «Каждый год Али приводит свой караван. Он идет до Бристона, а оттуда уже поднимается выше. Он привозит шелка и пряности, золото» полудрагоценные и драгоценные камни. И об этом знают. — Как знают и об охране, на которую дом никогда не скупился. — Думаю, его ждали. Или не его. Ты узнавал, не случалось ли в округе пропадать другим караваном? Доглас слегка наклонил голову и коснулся широкого серебряного браслета, раскрывая купол тишины. — За последние три года пропало девять караванов. «Девять?» — Кайден подался вперед. «Почему я ничего не знаю?» «Семь из них были не совсем легально». Доглас поглаживал узоры на браслетах. «Скажем так, не все уважаемые купцы готовы платить подорожный сбор. А еще подушный, товарный и местный. Караваны числились паломниками». Кайден дернул головой. Человеческая жадность. «Не так уж велики налоги». Оградоправитель знал и был в доле, а потому, когда караваны сгинули, предпочел сделать вид, будто их не было. «И паломников тоже?» Дуглас развел руками и пояснил. «Мало ли, что бы ты там нашел?» «Нет, им проще было смириться с убытками, чем внимание привлекать». «Стало быть, по святым местам паломники продолжают ходить» принося градоправителю доход, которого хватает, чтобы пережить пропажу. Еще один принадлежал некому Пхаррыкину, новгородскому купцу, который был здесь впервые. Дело расследовали и нашли виновных. Даже так? Градоправителю стоило наведаться. Кайдену казалось, что они с этим многоуважаемым человеком поняли друг друга. Но выходит... Что именно лишь казалось. Повесили пятерых из мелкой банды, что промышляло на дорогах. И повесили за дело. Дуглас покосился на человека, что замер у стены, старательно делая вид, будто ему вовсе не интересны посетители. Но вот ничего из груза отыскать не удалось. Или так считается? Нет. Дуглас покачал головой. «Лорд Тирби, конечно, еще та скотина, но границы знает, не стал бы рисковать». «Соболя — вещь приметная». Как шелка, и камни, и слоновая кость, и черная земляная жижа, которую называли слезами пустыни, ибо рождалась она на старых камнях под безжалостным южным солнцем. Кайден отодвинул миску с похлебкой. «А знаешь, что еще интересно?» Доглос вот свою порцию доел и рыбой не побрезговал. Никто так и не понял, куда они пропали. Это временно. Кайден во всем разберется. Тетушка Лу оказалась особой и весьма деятельной. Голос ее громкий, Катарина слышала то тут, то там, и от этого голоса морщилась, чувствуя, как рождается в голове знакомое эхо грядущей мигрени. Но стоило тетушке замолчать, и мигрень отступала. А потом вновь и опять. «Прошу простить мою матушку». Этот голос заставил Катарину подобраться и стиснуть покрепче круглый камень со скрытым внутриплетением. Камню давно следовало бы подыскать достойную оправу, но Катарина откладывала это дело, как и все прочие дела. «И прошу простить меня, если напугал. Кевин или Гевин поклонился. Мне показалось, что вам одиноко, и лишь поэтому я осмелился нарушить ваш покой». «Ничего страшного», — солгала Катарина. А ей казалось, что этот старый балкон, что приклеился к западному крылу, в достаточной мере сокрыт от посторонних глаз. Не угадала. «Вижу, вам моя компания неприятна». Я привыкла к одиночеству. Она старательно отводила взгляд, потому что близость этого человека заставляла нервничать. Лучше смотреть на вьюнок, который обжился в мраморных цветочницах где некогда обретались розы и прочие благородные создания. Ныне от них остались сухие стебли, которые служили в юнку опорой. «Понимаю. Кевин или все-таки Гевин? Переоделся, и домашний костюм из мягкого твида ему идет, как и темный шейный платок, завязанный небрежным узлом. Мужчина красив, но некрасивее Джона. Да и вообще... В последние годы вокруг Катарины появилось множество привлекательных мужчин, которые полагали, будто эта привлекательность дает им какие-то права на Катарину. «В колониях должно быть все иначе». Он замолчал, а Катарина кивнула. Она понятия не имела, как там в колониях, но подозревала, что действительно тамошняя жизнь изрядно отличалась от привычной. «Матушка полагает, что мы можем составить друг другу партию». Ее окинули оценивающим взглядом, который заставил поежиться. «Не думаю, что готова к новому замужеству». «Вы ведь не молоды». Это прозвучало почти обидно, хотя и было правдой. Двадцать семь действительно много. Слишком много, чтобы рассчитывать, что она, Катарина, кого-то заинтересует. И дальше ждать нечего. Гевин, она решила, что это все-таки он. Явно превратно истолковал ее молчание. Конечно, вы все еще хороши собой. Спасибо. Он отмахнулся от этой благодарности, как от чего-то ничтожного. И содержание ваш отец определил вам весьма достойное. Но этого мало. Вы должны понимать, что ваш предыдущий брак «Репутация вашей матушки, да и сама ваша жизнь, ведь о свободных нравах колонии ходят немало слухов, весьма затруднят обретение вами личного счастья. Я же предлагаю сделку». «Катарина обняла себя». «Вы получите имя, титул, который отойдет ко мне после смерти отца». «А он собрался умирать?» «Вы забавны. Нет, конечно». Но все мы смертны, и рано или поздно титул станет моим, как и семейное дело. Я смогу вас обеспечить. Мне казалось, я уже обеспечена. Мы покинем эту глушь. Вы достойны того, чтобы быть представленной ко двору. Катарину передернула. Дом в столице. Поместье где-нибудь поблизости. Балы, вечера. Суета и сплетни. Страх сделать что-то не так. Снова не так, потому что так у Катарины не получается, несмотря на все ее старания. А ведь она старалась, искренне. Скрытые насмешки, уколы, взгляды, что каждый раз ощупывают, выискивая новые и новые недостатки. Шепоток за спиной, листевые улыбки и уверение в преданности, верить которым – сущее безумие. Катарина весьма скоро это поняла. Ее всегда удивляло, как все это может казаться привлекательным. Или любой иной вариант, который вас устроит. Он оказался слишком внимательным, что раздражало. Просто мне казалось, что женщинам нравится светская жизнь. Не всем. Гевин чуть склонился, признавая ошибку. Я не буду вам докучать, не стану контролировать, я не ревнив. И при соблюдении неких приличий мы вполне сможем сосуществовать, не доставляя друг другу особых проблем. Сосуществовать Катарина категорически не желала. Мой брат будет говорить о любви, но не обольщайтесь. Он всем о ней говорит, и где-то даже искренне. Но он создание ветреное, которое сегодня любит вас, а завтра кого-то еще. Кроме того, Кевин... Совершенно не умеет обращаться с деньгами. Год или два, и вы окажетесь в долгах. Спасибо. Катарина вымучила улыбку. Я учту. Учтите. Великодушно разрешили ей. И поверьте, я научился ладить с женщинами. Я буду хорошим мужем. Катарина стиснула камень в кулаке, с трудом сдерживаясь, чтобы не активировать плетение. «Хватит с нее мужей!» Хороших, плохих, всяких. Да она лучше дюжину кошек заведет, как и положено приличной старой деве. Или две, или три. Простите, она нашла в себе силы посмотреть в темные глаза Гевина. И впервые страх не мешал, скорее подстегивал, вызывая неведомую прежде злость. «Но ваше предложение столь великодушно, что я просто обязана обдумать его в одиночестве». И Гевин отступил в сторону. Показалось, что он даже смутился. Определенно показалось. Многоуважаемый лорд Тирби имел похвальное обыкновение принимать пищу под музыку. Струнный квартет скрывала ширма в восточном стиле. Беззвучно скользили лакеи поднося одни блюда и унося другие. Пахли розы, молчали канарейки в посеребренных клетках, не решаясь беспокоить особу столь важную. К счастью, в отличие от канарейк, на Кайда на заклятие маты не действовало, даже если бы лорд Тирби решился. Но он, будучи человеком осторожным, точно знал, на ком и какую магию применять можно, а кого не стоит тревожить. «Паштет чудесен!» Он предпочитал говорить о паштетах или вот о музыке, большим специалистом в которой себя мнил. Или вот о париках. К парикам лорд Тирби испытывал немалую страсть, за зарождению кои способствовала обширная лысина. С трюфелями и красным вином. Некоторые используют белое, но, поверьте, это весьма неосмотрительно». Белое вино в определенных сочетаниях начинает горчить. Что может испортить изысканное блюдо? Согласитесь, кому понравится горечь? Никому. Послушно согласился Кайден. Паштет и вправду был хорош, как и перепела, тушеные в меду. И оленье жаркое, и тонкое полупрозрачное мясо, высушенное на травах. И что-то еще. Как и вранье. Вранье, оно куда хуже горечи. На бледных щеках лорда вспыхнул стыдливый румянец, заметный под слоем пудры. «Не понимаю». «Караваны». Кайден поморщился. Никогда-то он не понимал этого вот человеческого обыкновения хитрить и изворачиваться. «Пропавшие. Ваши». «Помилуйте». Почти искренне возмутился лорд и покраснел еще больше. «Я ведь не купец какой-то там». «Вы — градоправитель, поставленный именем короля блюсти закон и порядок». Кайден воткнул серебряную вилку в кусок мяса, и лорд Тирби поморщился. Человек изысканный, он ценил в собеседниках хорошие манеры. «И мне глубоко плевать, торгуете вы или нет, платите налоги или нет». Румянец стал и вовсе ярким. Лорд Тирби хлопнул в ладоши, и музыка оборвалась. Что-то зашелестело за ширмой, после раздались шаги, причем двигались музыканты почти бесшумно, для людей. «Налогами я не занимаюсь, а вот исчезновение людей – дело иное». «Поймите». Лорд Тирби слегка наклонился, и пышный шейный платок его почти коснулся серебряной тарелки. «Это дело прошлое, все уже решено, все уже в порядке». «Пропали мои люди!» «Что?» Хлопнули ресницы, слишком длинные, чтобы быть настоящими, а румянец сменился бледностью. «Мои люди пропали!» Спокойно и раздельно произнес Кайден. Он поднял кусок мяса и, понюхав, вцепился в него зубами. «Бабушка пришла бы в ужас от подобных манер, а вот лорд Тирби лишь слегка нахмурился». «Несколько дней тому...» — Бесследно. Как и ваши караваны. И тот купец из Новгорода. Вы знаете, руссы — очень нервные люди. — Мы нашли виновных. — А груз? — лорд потупился. — Не нашли. Сделал Кайден свой вывод. — Или нашли? — Кое-что. Остатки. Основной ушел. — Куда? — Они не знали. К сожалению, главаря взять живым не удалось. «А рядовые, вы же понимаете, это чернь, которая и без того не отличается особым умом. А уж та, что идет в разбойники, это почти животные». «Но вы их допросили?» «Естественно». Почти возмутился лорд Тирби. «Однако, увы, бесполезно». «Совсем бесполезно». Лорд отодвинул тарелку с нетронутой спаржей. Откинулся в кресле. Коснулся хрупкими пальцами кружевного воротника. Скажем так, кое-что мы узнали. Им указали на караван и обещали помощь, и оказали. От них требовалось узнать, через какие ворота пойдет караван, а затем устроить на пути завал и все остальное. И вам это не показалось странным? Чернь, в принципе, ведет себя нелогично. Палец лорда коснулся высокого его лба. Им не хватает ума, чтобы оценить последствия своих поступков. Накрашенные алой помадой губы изогнулись. Они ограничены и тупы. Но купца убили не они. У меня есть признание. Не сомневаюсь. Кайден давно уже понял, что при талике свободного времени и неких весьма специфического толкоумениях получить признание не так уж сложно. Куда они дели тела? Молчание. И губы кривятся сильнее. Словно лорд вот-вот расплачется. Пальцы мнут хрупкое кружево, а взгляд лорда Тирби устремлен куда-то вдаль. Но до ответа он снизошел. Они устроили засаду и оглушили охрану. Судя по тому, что я понял, у них нашелся артефакт. «Какой?» — голос сирены. «Даже так?» «Не то, чтобы местные разбойники вовсе не пользовались магией». Но голос сирены, лишающий воли, проникающий сквозь большинство охранных плетений, кроме вовсе уж специфических... Нет, это чересчур. Сам, признаюсь, был поражен. Но мы нашли его. На теле главаря. К сожалению, уже неисправным. Эти чудовища просто-напросто выковырили драгоценные камни. И Коля остались живы, артефакт был разряжен. Но возмущение благородного лорда Терби вполне объяснимо. Подобное обращение с артефактами и вправду иначе, как варварством, не назовешь. «Как артефакт вообще к ним попал?» «Они не знали. От партнеров, которым мы передали людей, как и часть груза. Честная сделка. У Кайдена имелись собственные представления о том, какие сделки можно считать честными». Но он вновь промолчал, лишь выразительно провел ножом по тарелке. И лорд Тирби скривился. «Поймите, мне не хотелось ненужного внимания. Я искренне полагал, что проблема решена. Разбойники, конечно, случаются, но орудуй здесь банда, неужели стала бы она проявлять подобную сдержанность? Погибших караванов было бы в разы больше». «Именно это...» Кайдана и смущала большей частью.